«Думаю, если вы не против, я все же закажу еще один эспрессо. Да, кстати, как язычница, вы кому поклоняетесь?» «Поклоняюсь? Вот именно. Думаю, у вас тут, наверное, обширный выбор. Так кому вы воздвигли домашний алтарь? Кому вы кладете поклоны? Кому вы молитесь на рассвете и на закате?» Официантка несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, прежде чем смогла, наконец, заговорить. «Жизнетворному женскому началу. Сами знаете». «Ну надо же! А это ваше женское начало. Имя у него есть?» «Она богиня внутри каждого из нас», — вспыхнула девушка с кольцом в брови. «Имя ей не нужно». — протянул, осклабившись, среда. «Так в ее честь вы устраиваете бурные вакханалии? Пьете кровавое вино под полной луной, а в серебряных подсвечниках у вас горят алые свечи?» Вы ступаете ногами в морскую пену, а волны лижут ваши ноги, ласкают ваши бедра языками тысячи леопардов. — Вы надо мной смеетесь, — сказала девушка. — Ничего подобного мы не делаем. Она глубоко вздохнула. Тень заподозрил, что она считает про себя до десяти. — Еще кому-нибудь кофе? Еще один мокомэм? Улыбка у нее была точно такой же, какой она их приветствовала при входе. Все покачали головами, и девушка повернулась к другому посетителю. «Вот вам», — сказал Среда, — «одна из тех, у кого нет веры и кто отказывается веселиться». Честер это сказал не я, тоже мне язычница. «Итак, может, нам выйти на улицу, дорогая Белая, и повторить все снова? Зачем тебе прятаться под именем белой «Давай попробуем выяснить, кто из прохожих знает, что их пасхальные каникулы самым тесным образом связаны с эостерой расцветной?» «Давай посмотрим, ага. Мы спросим 100 человек. За каждого, кто знает правду, можешь отрезать мне палец на руке, а когда их не хватит, палец на ноге. За каждые 20 кто не знает, ты проведешь со мной ночь в моей постели. И ведь преимущество на твоей стороне» в конце концов, мы ведь в Сан-Франциско. На этих крутых улицах водятся язычники, атеисты, колдуны и ведьмы всех мастей». Зеленые глаза уставились на среду. Глаза у белой были, решил тень, в точности цвета весенней листвы, подсвеченной солнцем. Она молчала. «Мы же можем попытаться», — продолжал среда. Но все пальцы останутся при мне, и к тому же на пять ночей я залучу тебя к себе в постель. Поэтому не говори мне, что тебе поклоняются и справляют твои праздники. Они произносят твое имя, но оно не имеет для них смысла. Вообще никакого. На глазах у нее выступили слезы. — Я это знаю, — тихонько ответила она. — Я не дура. — Нет, — согласился Среда, — не дура. Он зашел слишком далеко, — подумал тень. Среда престиженно опустил глаза. «Извини», — сказал он. И в его голосе тень различил неподдельную искренность. «Ты правда нам нужна. Нам нужна твоя энергия. Нам нужна твоя сила. Ты станешь сражаться бок о бок с нами, когда надвинется буря?» Белая помедлила. На левом запястье у нее был вытатуирован браслет синих незабудок.